«Яблони цветут». Один из ранних рассказов Зинаиды Николаевны назывался «Яблони цветут». Он рассказывал о молодом человеке, музыканте, в душе которого происходила борьба между любовью к матери и необыкновенной девушке марте Мать, красивая, тонкая, ранимая, хочет полностью владеть душою сына. Она хочет быть главной, первой в его душе. Когда она узнает, что сын предал ее, Отдал сердце другой, от ревности заболевает и умирает. Несчастный молодой человек до того привязан к ней, что не может без нее жить. Он чувствует, что жизнь его кончена. Есть соблазн увидеть в этом рассказе отголоски мыслей Зинаиды Николаевны о необыкновенной любви Дмитрия Сергеевича к матери, о ее раннем уходе из жизни. А в марте, которая любит сидеть среди цветущих яблонь и носит странные платья, она, возможно, видит себя. Впрочем, первые рассказы писательницы ещё очень наивны. В них много страстей и отчаяния, но ещё не хватает точности и уверенности. Ничего удивительного, если учесть, что писала Зинаида Николаевна много и быстро.